Глава девятая. Что-то было не так. Уже почти седмицу Машло был сам не свой. Вот и сегодня он проснулся со странным жжением в груди, которое стесняло его в последние дни. Стоило сделать глубокий вдох, как в грудь вонзались раскаленные шипы. Машло не спешил вставать. Лежал на придвинутых друг к другу сундуках с плоскими крышками, которые давно стали ему коротки, потому что служили постелью уже много лет. С тех пор, как он стал подмастерьем кузнеца. Сам Сибас храпел на высоком до колена, сколоченном в прошлую зиму руками Машло ложе. Стар стал кузнец. Гулявшие по глиняному полу сквозняки простреливали поясницу, заставляя сильного некогда мужа скрючиваться высушенной рыбиной. К знахарке кузнец наотрез отказывался идти и лечил острые приступы кислой брагой, отчего терял связь с реальностью, и от него невозможно было добиться даже внятного ответа на вопрос, как его зовут. Сейчас Себас раскатисто храпел, распространяя вокруг кисловатый запах, что говорило о том, что он снова вчера принимал свое лекарство. Машло попробовал осторожно вдохнуть. Сердце вновь прожгло раскаленной болью. Юноша прижал ладонь к груди, стараясь успокоиться, не поддаться волнам удушливой паники, что накатывало каждый раз, заставляя бояться, что этот вдох окажется последним. Понемногу огонь в груди стихал, и Машло воспрянул духом. Значит, еще не настал его последний день, значит, поживет еще молодой кузнец. Меутиянин медленно поднялся с ложа, ступая босыми ногами по еще приятно холодившему ступни полу. Когда придет дневная жара, в доме станет душно, и только Себас до да его спина порадуется духоте. Жжение уходило. Дышал Машло уже полной грудью, с каждым мгновением становясь все смелее. К столу подошел уже уверенной походкой сильного здорового юноши. Взял кривобокий глиняный кувшин, чтобы с жадностью напиться прохладной воды и только чуть подрагивавшие пальцы напоминали о недавно пережитом страхе. Жжение ушло окончательно, словно его и не было. Машло споро оделся, обул растоптанные полусапожки из оленей кожи, которые два лета назад преподнесла ему Тира, утверждая, что сама добыла зверя и сшила ему подарок. И если впервые он верил, ибо была подруга одной из лучших лучниц племени, то во втором, глядя на ровные, аккуратные стежки, Машло сомневался, но вслух своих сомнений не высказывал. Полусапожки служили ему верой и правдой. Выйдя за порог, кузнец с удовольствием потянулся, чувствуя, как расходятся скукошенные судорогой страха мышцы. Приступы неведомой хвори случались только по утрам, когда Машло просыпался. Днем он не чувствовал никаких последствий, работая в кузне в полную силу. Поэтому никто вокруг не догадывался о недуге молодого кузнеца. А он сам, с легкомыслием молодости, надеялся, что рано или поздно это пройдет само собой. Ведь вот же он, по-прежнему здоровый и сильный. Машло поднял двумя руками стоявшую в тени дома тяжелую старую наковальню, которая служила еще деду Сибаса, и вот теперь ушла на заслуженный покой. Кузнец несколько раз поднял наковальню в воздух, чувствуя приятное тепло в мышцах. Разве можно назвать его хворым? А то, что происходит с ним по утрам, так, может, это просто кошмар. С просонья чего только не привидится. Бросив наковальню обратно в траву, Машло вернулся в дом. Собрал себе обед в узелок и, опустив служившую дверью тяжелую занавеску, сшитую в несколько рядов из множества мелких шкурок, вышел из дома. Пусть спит старый Себас. Кузнец заслужил покой. А работа Машло не была в тягость. Легко шагал он по вытоптанной за многие годы дорожке, ведущей к кузне. Насвистывал незатейливый мотивчик, подслушанный у пастуха скина, который никогда не расставался с тростниковой дудочкой, заставляя детей шутить, что она прилипла к его губам. И спорит на щелбаны, кто осмелится подкрасться к пастуху во время сна и украсть незатейливую свистульку. Вот только пока никому еще не удавалось обокрасть казавшегося ленивым и нерасторопным скина, И не раз слышались жалобные крики мальчишек, поротых жгучей крапивой, которую пастух всегда держал поблизости для таких вот отчаянных спорщиков. Машлой сам как-то давно, подстегиваемой тирой, решился было украсть дудочку и долго помнил, как хлестала крапива по рукам и ногам, а пастух кричал вслед Что ждет следующего смельчака? Да, улыбнулся Машло. Без тергота его детства и в половину не было бы таким веселым и насыщенным событиями. Так насвистывая дошел Машло до кузни, стоявшей на особицу за околицей городища. Опасным было кузнечное ремесло. Дай огню чуть больше воли, и сожжет он и дома, и постройки, и заготовленные на зиму копны душистого сена. Вот только Машло не боялся огненной стихии. Напротив. Возле открытого пламени он чувствовал хмельное веселье, будто как Сибас напился кислой браги. Он ощущал себя сильнее, почти всемогущим, когда раздувал кожаные меха, заставляя огонь реветь и взмывать к закопченному потолку. Так было. Потому то ошло и задержался у кузнеца, когда пришел его черед смотреть за сиротой. А затем и вовсе остался в подмастерьях, ибо обнаружил недюжинные способности к кузнечному ремеслу. Вот и сейчас, войдя в полумрак кузни, Машло ощутил привычное предвкушение, которое наполняло его каждый раз, когда раздувал он огонь в очаге. Молодой кузнец смотрел, как разгорается пламя, как поглощает оно крупные куски черного угля, поднимаясь над ними хищным зверем, вкушающим свою законную добычу. Машло привычно надел кожаный фартук, взял заготовку из небесного железа, осколки которого собирали они с Себасом в степи после звездного дождя. Положил испещренный крапинами брусок на наковальню и взялся за меха, чтобы раздуть пламя. Но не успел. В груди резануло жгучей болью. Машло упал, выпуская из ладони деревянные рукоятки. Только что едва тлевшее над углями пламя вдруг вспыхнуло само собой. Оно взревело, полыхнув по кузне, облизывая все, до чего могло дотянуться и камин очага, и наковальню, и катку с водой, и стоявшие поодаль деревянные опоры. Амашло, оглушенный силой огня и выжигающей сердце болью, скрючился на полу, способный только смотреть, но не предпринять что-либо для собственного спасения. Такое видел он однажды в степи, когда они с Сибасом в своих поисках небесного железа наткнулись на горящую яму. И кузнец сказал, что это наружу прорывается огонь недр. Очень Машло хотелось посмотреть на внутренний огонь самой земли. Вот и подкрался он поближе, несмотря на окрики и предупреждения Себаса. Словно почувствовав его приближение, огонь тогда вспыхнул, заставляя Машло отпрянуть в страхе. А Себас потом долго смеялся над обгоревшими бровями и ресницами подмастерья. Повторяя нарочито громко, что нет ума, считай, калека. Воспоминание помогло прийти в себя. Прикрывая глаза рукой, машло, не поднимаясь с колен, пополз назад, к выходу. О чудо! Стоило кузнецу отползти подальше от огня, как тот тут же затих, вернулся в очаг. Уже не рыча рассерженным буйволом, но урча ласковым домашним котом. Не доверяя больше огню и не понимая, что с ним происходит, Машло выскочил из кузни и бросился бежать. Нашел укрытие в тени сарая, куда опустился обессиленно, чувствуя, как жжение в груди затихает. Сколько так просидел, он не знал, только почувствовал мокрый нос Арры, ткнувшийся ему в руку. А затем собака начала вылизывать ему щеки, словно стараясь прогнать терзавший его страх. «Машло, что с тобой?» Спросила Тира встревоженно, опускаясь рядом с ним на траву. Выглядела подруга непривычно, с убранными в красивую прическу волосами, в ярком нарядном платье, делавшим ее образ особенно женственным. Так что Машло даже пару раз моргнул, не в силах сфокусироваться на всех событиях одновременно. Он тяжело вздохнул, ощущая ноздрями запах копоти. И тут же снова в груди начало разрастаться знакомое жжение. Машло схватил показавшуюся неожиданно хрупкой Тиргатау в охапку и вжался лицом ей в ключицу, вдыхая нежный аромат кожи, прогоняющий едкий запах гари. О том, что из его глаз текут постыдные для мужчины слезы, он узнал только, когда платье Тира намокло. Она не торопила, терпеливо ждала, когда сотрясающие Машло рыдание затихнут. А после выслушала внимательно его историю и постановила – «Идем к знахарке!» На Машло навалилось облегчение. Вслед за ним вспыхнула благодарность. Казалось, подруга точно знает, что делать, и выведет его из непонятной огненной ловушки. Геруна была стара. Никто в городище не взялся бы определить, сколько ей лет. Она пришла в племя, когда Тирготау еще не было на свете, и прижилась тут. Мужчины построили для знахарки дом на окраине, у самой ограды, делились частью добычи. А Геруна в благодарность лечила полученные на охоте раны, порезы и мелкие ушибы детворы. Терготау заглянула в открытое по случаю еще не начавшейся жары окно и наткнулась на внимательный взгляд, блекла голубых глаз. Те, кто не был знаком с миотской знахаркой, могли бы счесть, что старуха слепа, что ее глаза застилала бледная пленка катаракты. Но жители городища знали, что видит Геруна получше многих молодых. «Чего тебе?» Неприветливо произнесла знахарка, отходя от очага, над которым висел большой медный котел и подходя к окну. Чем ближе она приближалась к Терготао, тем яснее это видела испещренное глубокими морщинами лицо. Тиру знахарка всегда пугала, как и других детей племени, вынужденно приводимых к ней для лечения, ибо была Геруна груба и резка, и годы не добавили ей приветливости. «И сейчас...» Если бы не странный недуг Машло, Терготао, скорее всего, обошла бы дом знахарки стороной. Ушибы и порезы, по большей части, хорошо заживали и сами по себе. Но сейчас она слишком переживала за друга, потому произнесла, глядя в бледные глаза старухи. «Машло заболел!» Кузнец отказался заходить в дом, так и осел у входа, боясь, что сожжет дом единственной лекарки племени. Геруна вышла к нему сама, долго смотрела в напуганные глаза машло, заставила открыть рот и что-то изучала внутри, держа юношу за подбородок и вертя его из стороны в сторону. Затем огладила своими длинными сухими пальцами лиловую метку на щеке кузнеца, и терготаво показалось, что та засияла. А вот Геруна в ответ на это покачала головой. «Что?» Клинилась в ее раздумья, не отличавшаяся терпением дочь-вождя. «Что с ним?» «Дар огня», — ответила знахарка, по-прежнему глядя на застывшего в ожидании машло. «Просыпается. Он будет расти с каждым днем, пока не сожжет тебя изнутри. И всех нас, мне с такой мощью, не справится». Она снова покачала головой, вздохнула и, больше не говоря ни слова, вернулась в дом. От знахарки возвращались в молчании, думая каждый раздельно, но об одном и том же. Нет больше машло места среди людей. Слишком опасен его дар, чтобы оставаться в городище, и потому друзья понурили головы. Терготава первой воспрянула духом, ибо придумала, как спасти друга. «Я знаю, что нужно делать!» заявила она кузнецу. «Ты отправишься к ведьме!» И она научит тебя управлять даром. Лицо Машло посветлело. Это была отличная мысль. Если он сумеет обуздать пламя, то сможет вернуться в городище и в свою кузню. А с прирученным даром станет еще полезнее для родного племени. Тира молодец. У нее светлая голова. Ты пойдешь со мной? Спросил Машло, зная тягу подруги к приключениям. Но она помрачнела и потупила взгляд. Не могу, я жду жениха.